Глава 10. Прибытие в Академию. Леди Алекс Дафой, бастард Краста Дафоя и некой землянки Екатерины, чтобы не представлять Сесилию, иначе о ней пришлось бы рассказать, было взято имя настоящей мамы Саши Верховой. Ехала по горной дороге, петляющей меж могучих елей и сосен. Давно кончился пригород столицы, Примечательный особняками, утопающими в зелени, лугами, спасущимися на них коровами, и далекими деревеньками, курящимися дымками, столь хорошо видными в чистом весеннем воздухе. Проплыла вереница небольших озер, в которые будто в зеркало смотрелось небо, украшенное кучевыми облаками. Отгромыхала речка, бьющаяся опоросшая мхом валуны и грозящаяся снести деревянный мост, а конца пути видно не было. Саша время от времени опускала окно, сились рассмотреть здание академии. По всем расчетам, оно уже должно было появиться на горизонте. Но натыкалось на однообразие ландшафта да грозный взгляд кучера, который всякий раз оборачиваясь, для острастки щелкал кнутом. Вспоминая студенческую жизнь, описанную в книгах, самой так и не удалось побывать студенткой. Александра Снова и снова убеждалась, насколько правильно леди Дафой выбрала место заточения. «Никакой тебе разгульной жизни. Пока доберешься до ближайшего кабака, ноги до колена сотрешь». Карета то и дело подпрыгивала на камнях до да ухабах. А однажды кучеру даже пришлось остановиться, чтобы оттащить в сторону валун, сорвавшийся с кручи. «Действительно недоступное место». Очень верное решение запереть магический молодняк повыше в горах, да подальше от увеселительных заведений. Учиться, учиться и еще раз учиться. Вообще удивительно, как этот тиш умудрился обернуться за один день. Путь на самом деле оказался не близким, И стало до боли жалко старика, чьи кости также нехорошо подбрасывала на неровностях дороги. «Эй, студентка, гляди!» крикнул кучер, заметив, что Саша опять высунулась в окно, и ткнул хлыстом куда-то ввысь. Александра чуть не вывалилась, чтобы рассмотреть открывшийся вид. К величавому утесу прикрепился замок, который, должно быть, строился веками. Столь разнообразны по архитектурному решению были венчающие его башни, башенки и крыши огромных зданий. Из-под массивной крепостной стены змеей, извивающейся по крутому склону, бил небывалый мощь водопад. Видимо, он и являлся истоком горной реки, которая потом на равнине превращалась в реку Сытую, что делило столицу Агрида на две части – Светлую Королевскую, где кроме дворца густо расположились особняки знати, и Темную, служащую местом обитания простого народа, который так или иначе был задействован в услужении власть придержащих. Еще один виток дороги, и карета замерла на каменном мосту, застывшим горбатым зверем на четырех лапах. — Это и есть источник? — спросила Саша, и тут же забыла выслушать ответ. Зачарованная красотой, она сжимала ладони на влажных перилах моста и буквально задыхалась от счастья. На водной пыли водопада Ярко освещенной тариллой переливался каскад радуг. С этого участка дороги Академия не была видна, а потому чудилось, что река берет свое начало откуда-то с небес, и сама пропасть под мостом казалась бездонной. У Александры в животе все сжалось от страха. Она только представила, как рушатся каменные опоры, и они с кучером летят в грохочущую темноту. Саша с удовольствием вдыхала прохладный, насыщенный капельками воды воздух. Запах сосновых пород и весенних цветов здесь открывался с новой силой. Он опьянял и будоражил кровь, а потому думалось, что среди такой красоты нетрудно будет провести целую жизнь, а не какие-то несколько лет обучения. Александра вздрогнула, когда затянутая в перчатку рука кучера тронула ее за плечо по губам догадалась, что он кричит «Пойдем!» и с сожалением вернулась в карету. Волосы от влаги закучерявились так, что больше не удерживались шпильками, а потому буйной волной упали на плечи. Саша тряхнула головой и счастливо рассмеялась. Впервые с тех пор, как покинула Хайурбат. «Да, ее печали определенно закончились, и впереди ждет только хорошее» а она уж постарается быть достойной лучшей жизни, в очередной раз сделавшей крутой виток и позволивший начать отсчет с нуля. Парадный вход в академию оказался настолько огромным, в него смело могла пройти четверка людей, ни на мгновение не соприкоснувшись плечами, что Саша почувствовала себя мелкой букашкой на ладони гиганта. Однако двери, такие же большие и массивные, были распахнуты настежь, словно кто-то точно знал, что сейчас к ним пожалуют гости. «Тот, кто проектировал Академию, определенно болел гигантоманией», — подумала Саша, когда оказалась в овальной зале, чей свод терялся в вышине. Он поддерживался колоннами, вытесанными в виде атлантов и креатит чей суровый взгляд следовал по пятам и заставлял ежиться. «Пусть так, чем бескрайние пески и выжженное тарилой небо. «Новенькая!» — тишину разрезал скрипучий голос. Эхо тут же подхватило его. «А я, а я, а я!» Только тут Саша заметила, что зашла в здание совершенно одна, хотя была уверена, что кучер, груженный ее вещами, потащится следом. Она беспомощно оглянулась на лестницу, что вела к выложенной белым мрамором площади. Кареты и след простыл. Волнение об исчезнувшем вместе с каретой и багажом отошло на второй план, когда перед Александрой на расстоянии вытянутой руки выросла тень. Старик был высок, сухопар и почти прозрачен. Лишь по волнению воздуха можно было догадаться, что он беспрестанно кружит вокруг новенькой. Тень так и норовила то дернуть ее за волосы, то потрогать плечо, туда же мазануть пальцем по щеке. Саша попятилась. Прикосновения старика были неприятны. Он будто тыкал в нее не пальцем, а сосулькой. «Магия в ней есть!» — крикнул он кому-то в итоге. «Но очень слабая. Считай на двойку из десяти». «И куда мы ее определим?» — откликнулись с балкона второго этажа опоясывающего по кругу всю залу. За высокими перилами рассмотреть говорящего было невозможно. «К молодняку?» «Не девственница. К молодняку нельзя. Как пить дать плохому научит. Вот в наше время». «А это вы как узнали?» не дала углубиться в воспоминания Саша. «Наивная. Она строила надежды, что прошлое касается только ее». А тут сходу не девственница и, скорее всего, развратница, раз в стародавние времена такого произойти не могло. А вот так и определили. Тонкий голосок принадлежал рыжеволосой девчушке, которая забралась на возвышение, чтобы как можно лучше рассмотреть новенькую. Была бы девственница, билась бы сейчас в истерике или топала ногами от возмущения. мола порочили и все такое добавил старик. «Сама себя выдала!» хихикнула девчонка. Потому как старик прятал улыбку, Саша поняла, что эти двое ее сейчас разыграли. «Да кто вы такие?» «Что здесь происходит?» По такой же широкой лестнице, но с противоположной стороны залы спускался мужчина в мантии. Гладко выбритое лицо, цепкий взгляд темных глаз, нос с горбинкой, Узкие губы плотно сжаты. Коротко стриженные седые волосы резко контрастировали с чернотой мантии, отчего приятные черты лица казались тоньше, острее. «Папа, тетушка Зира!» «Магия в новенькой есть!» — отрапортовала старшая тень. «Меня и Зиру слышит, от прикосновений уворачивается!» Зира, которая шустро спустилась со второго этажа, и вблизи оказалась тенью карлицы, подергала мужчину за мантию. — Но от королевской дочери ее лучше держать подальше. — Еще плохому научит, — домыслила за карлицей Саша. На нее сейчас словно клеймо поставили, руки непроизвольно сжались в кулаки. — А это еще почему? — Седоголовый с интересом рассматривал новенькую. Теперь, когда раздражение с его лица ушло, Угадывалось, что все трое были родственниками и весьма близкими. «Сам не видишь, она куда привлекательнее ее!» Зира медленно обходила Сашу по кругу. Остальные, как привязанные, следовали за ней. «Это семейная особенность», — успокаивала себя Саша, стараясь не вертеться и не озираться, будто загнанная белка. «Пусть посмотрят со всех сторон, раз уж им так хочется». Она мила, доброжелательна, умеет держать себя в руках, продолжала выстраивать светлый образ новенькой тетушка Зира. Такой девушкой студенты наверняка заинтересуются, а самфира не простит. Я уже замучилась излечивать ее подружек от порчи. Думаешь, ректор, размышляя, поскреб щеку, А то, сынок, на мед не прибежала одна за дело так, точно ее на муравейник посадили. Если бы только этим ограничилось... Ау, люди, я здесь!» Саша похлопала ладонью по груди. Она уже устала находиться в центре хоровода и прислушиваться к чужому разговору. Не очень приятно чувствовать себя каменной кариатидой, которой никто не собирается давать слово. «Ох, леди, простите нашу невежливость!» Седовласый согнулся в учтивом поклоне. «Я ректор Академии лорд Вартбрук. Это мой отец Вартбрук-старший и моя тетушка Леди Зира». Старик удостоил гостью движением густых бровей. «Очень приятно. Я Алекс Дафой». Саша присела в низком реверансе. «Пожалуйста, не обижайтесь на моих помощников. Они как могут разнообразят свою жизнь, но все в пределах традиций». «Вы только что прошли стандартную проверку на наличие магии». «Двойка из десяти», — добавила Зира, «а потому ее не следует помещать даже к молодняку, лучше к безмагийникам». Э, «Тетушка Зира хочет сказать, что уровень вашей магии весьма слаб, а потому вам проще будет ужиться со студентами, которые вовсе не обладают магией, чем с теми, в ком она открылась на четверку-пятерку». И «Я так плоха!» Саша еще не начала учиться, а уже попала в когорту двоечников. Кого такое известие не опечалит? Э -э, «Видите ли, леди?» Лорд Вартбрук предложил Саше свой локоть и повел ее к лестнице, по которой совсем недавно спустился. «Я слышал, вы, сирота, и прибыли к нам издалека, а потому еще не знакомы с агритской градацией магии. Живущие в семьях магов впитывают опыт с годами, проще только тем, на ком с рождения строн. Он сразу переводит своих обладателей на ступень выше. Остальным же, детям-бастардам или вторым-третьим отпрыском в семье, кому не суждено носить родовые амулеты, приходится познавать магию шаг за шагом. И поверьте, многие так и не могут продвинуться выше среднего уровня. Не всем дано. Наше заведение помогает освоиться, научиться обходиться теми способностями, что даны небесами. Но можете себе представить, каково в нашем мире тем, кто вовсе обделен магией? «Они нас вообще не видят!» — вздохнула тень старика. «И не слышат!» — добавила карлица. «А я и вижу, и слышу!» — успокоила сама себя Саша. «Ну, хоть что-то!» И это 2 балла из десяти. Начало положено. Длинный коридор вновь привел к лестнице. Тебе на второй этаж. Ректор резво поднимался вверх. Тень старика не присоединилась к остальным, оставшись блуждать в зале, где, видимо, было ее основное место службы. Первый используется в служебных целях. Здесь ты найдешь кладовые, в которых есть все необходимое для учебы. Что-то выдается бесплатно. Как правило, это учебники и кое-какая одежда. Не всем по карману обучения в нашей академии. Питание бесплатно. Не так уж оно бесплатно. Зира не поспевала за быстрым шагом ректора, поэтому просто повисла на его руке. Во времена, когда я училась, нас не баловали такими разносолами. Дотация короля. Сто лет назад в числе студентов не было его дочери. Элькасару Третьему важно, чтобы магический фон в королевстве был стабилен. Как в городах, так и в деревнях. Зависть – не лучший способ сплотить подрастающее поколение. Ну-ну, поэтому ты пытаешься одеть всех в одинаковые хламиды. Безликость – первое правило для равноправия. Хотя бы здесь, в стенах Академии. Деточка, мой тебе совет. «Не вздумай нацепить ту синюю тряпку, что тебе выдаст ключник ежель». Чтобы видеть Сашу, карлице приходилось или сильно наклоняться вперед, или выгибаться назад. Мантия ректора мешала хорошему обзору. Контакт глазами для Зиры был важен. «Тем ты сразу подчеркнешь свою провинциальность». «У нас разве мало тех, кто предпочитает носить нечто похожее на мантию ректора?» Лорд Вартбрук, осуждающе покачал головой. Бывает, что для студента-немагийника не деньги собирают целой деревней. Для них важно, чтобы их посланец вернулся обладателем определенных знаний. И связей, которые даже в глухомане могут пригодиться. Поэтому каждый студент сто раз подумает, прежде чем рискнет напялить мантию, могущую вызвать пренебрежительное к нему отношение со стороны лордов. Я тебе многократно говорила об этом, «Пустая затея!» «Тетя!» «А для чего не магиником получать академическое образование? Разве у вас не развита торговля амулетами? Я слышала, что для хорошего урожая достаточно выйти в поле с амулетом, сделанным магом из рода говорящих с травами». «Все так, деточка!» Зира перехватила инициативу. Поэтому лорду Вартбруку только и осталось, что сжать губы. Но любая вещь требует правильного с ней обращения. Это поначалу кажется, что все просто. Взмахнул рукой, и ты уже на другом конце королевства. Это она, лорда из Егера Ханора, из рода рвущих пространств, вспомнила. Сделал ремарку ректор. Вспомни, сколько ему пришлось помучиться, чтобы сделать все правильно. А ведь он покинул академию в 16 лет, набрав 9 из 10 баллов. «Если бы не тень его матери, отдавшая ему последнюю магию, то он к двадцати годам не смог бы открывать порталы». «Если бы не леди Витро», — поправила племянника тетушка Зира. И добавила, уже обращаясь к Саше, засмотревшейся на вид из окна. На лужайке сидела группа девушек в платьях всех цветов радуги. «Из-за ее маниакального стремления выйти замуж непременно за Изегера?» Ему пришлось чуть ли не полвека провести на чужбине. Да и потом она его не оставила, мерзавка. — Тише, она теперь сноха короля. — А мне-то что? Зерна Саара теням ни к чему. Поэтому я могу всю правду в лицо самой Дейте выплюнуть. Убийца! — Не обращай внимания на ворчание Леди Зиры. Если уж она кого-то не взлюбила, то это навсегда. Саша запомнила что с тенью леди Зиры лучше дружить. А вот и твоя комната. Осваивайся. Вещи, надеюсь, уже доставили.